Глава третья. Впечатляющие перспективы. Молодой ректор Академии Ним как-то резко сдулся. Еще не зная общего смысла его приглашения сюда, стало понятно, ничего хорошего нам с Есенией не светит. А когда оглашенный приказ с выставленными ультиматумами и озвученными привилегиями обязательного надзирателя дошел до моего ошарашенного мозга, я торопела, секундной заминки дракону которого Совет Титанов изящно нарек титулом «Сопровождающего помощника», хватило, чтобы вставить свои пять золотых. «Только не надо закатывать истерику. О недоразумении между нами, что я допустил в Скарлане, было сообщено главе Совета Титанов. Элиер Бусанмара надеется, что ты, став королевой фурии, еще в качестве гарпии сможешь оградиться от субъективно... Вы!» — перебила я дракона, выпрямив спину — «Что?» Стиснув челюсти, поднялась с кресла, мысленно засовывая правила Академии в задницу и ректору и этому манипулятору-дракону. «Это ж надо!» Он указывает мне, предвосхищая сопротивление и недовольство, нагло тыкает носом в прописные истины правления. «Сволочь! Даже если мне в голову пришло возмутиться, после такого высокомерно подчеркнутого замечания я выглядела бы настоящей истеричкой». «Не скотина ли?» Задрав подбородок, свысока посмотрела на вальяжно сидящего Рогмара. «К королеве аскитона следует обращаться на «вы», советник». «Вы», — дракон насмешливо хмыкнул. «От того Аскетона, о котором вы говорите, одно лишь название». «Я с неимовернейшим трудом растянула губы в скупой улыбке». «Пока да, и если я правильно поняла, ваша задача — это исправить». Брови братца-правителя Цароса изящно изогнулись, а темно-коричневые глаза преобразовались в насыщенный цвет пламени. Однако долго это фенотипное изменение не продержалось, пусть на секунду и погрузило меня в воспоминания тех мгновений, когда я посмела отказаться стать очередной наложницей. Тогда взгляд дракона также загорелся огненным цветом. Славно, ни одной же мне молча исходить злобой. Убила бы этих титанов. Кому только пришла эта бредовая идея с помощью, да еще такой, когда отказаться от нее не может ни одна из сторон. Тише, Лорин, тише, лучше не накалять и не акцентировать внимание. Стать, как там Есения называла хладнокровных людей, воскресших и бродящих ради еды, зомби, кажется. Видимо, мне придется изображать одно такое неупокоенное зомби. Пока Аскетон не вернет себе былое величие, моя доля — терпеть помощь этого Рогмара. Я украдкой посмотрела на замолчавшего дракона. Он в наглую пялился на меня, и мыслями о помощи там явно не пахло. Я могу ошибаться, но, кажется, мне собираются мстить за отказ. Одно то, что суперкрутой Титан Совета не огрызнулся на мое емкое замечание, говорит о том, что легко не будет. Кто бы мог подумать, что молчание может быть настолько угрожающим? Указав Есения на дверь, прокомментировала свой жест. Если это все, мы бы хотели подготовиться к дороге. Мы перенесемся порталом. Илья сважно кивнул. До леса палбрум, да, но дальше придется идти пешком. Сантия Крис встретит нас с отрядом горгулей. Моя деятельная натура будто скомина у дракона вызвала. Я уже куда искренне улыбнулась. Магия фурии не позволит лететь. Но раньше болота позволяли перемещаться порталами рилк. Я позволила себе самодовольно фыркнуть. Ха! вполне возможно, ведь раньше болота фурии были защищены лишь остаточными эманациями проклятий, что витали над лабиринтами Аскитона тысячелетиями. Теперь медленно населяемые руины оберегает камень Амиран. Что? Рогмар выпучил глаза. «Жрицы притащили реликвию Скарлона в Аскетонские земли? Зачем? Вы хотите снова закуприться «Амиран после вливания Киселевой работает не так, как раньше». «То есть купола нет?» Ректор Мара с уважением посмотрел на свою очаровательную невесту. «Нет, он есть, но суть работы Амирана немного изменилась». Еся красиво покраснела. Я всегда завидовала смугленьким красоткам. Розовые щечки у них выглядят идеально. Не то, что на моей белой коже. Почти что олеющие круги. И так предательски заметные. Главное то, что преодолеть Палбром придется пешочком. На этом все. Встретимся завтра на рассвете в портальном зале. Мужчины поднялись и уважительно кивнули, воспринимая меня немного иначе, чем было каких-то полчаса назад. Какие посылы привели к этому, я могу только догадываться. Но они точно были у каждого свои. Еся открыла для меня дверь, пропуская вперед. Переступив порог, поняла, что не дышу. Сделав глубокий вдох, расслабилась. Вот это нервы! Есения, мрачная и немного задумчивая, догнала меня в коридоре академии, ступая в ногу. «И что ты думаешь об этом? Помощники!» Я постаралась рассуждать без субъективизма, вообще абстрагировалась от непереносимости этого объекта. Илья Срогмар, советник верхнего мира. Также он отец правительницы Оралима. Он живет больше тысячи лет. Титан, у него море полезных связей, а значит, этот дракон может быть очень нам полезен. Ты же отправишься со мной в землю Аскитона. Конечно. Киселева даже немного возмутилась. Как ты могла подумать, что я оставлю тебя? «Восстанавливать целую цивилизацию очень сложно. И пусть у тебя будут жрицы, гарпии и горгульи, но...» Если немного смутилась. «Ты же не передумала назначить меня десницей?» Я физически почувствовала, как тяжесть падает с моих плеч. «Конечно нет. Твоя прародительница была десницей последней сианы. То, что мы встретились, и ты освободила всех нас, не просто так. Мы должны исправить ошибки наших предков». «И мы их исправим». Есения переплела наши пальцы, крепко сжимая мою руку. «И Сорур объединим в один мир. Хватит демонам мучиться в подземельях, а драконам висеть у всех над головами в своих воздушных замках». Сорур всегда был един при фуриях. Источник бесперебойно делился своими силами с каждой душой. Нехорошо держать его разбитым сразу на три пласта изувеченной планеты. ведь мы должны вернуть власть». Я удивленно моргнула. «Как ты заговорила, а не хотела быть королевой. Может, передумаешь?» «Нет уж», — Киселева заортачилась. «Даже руку обратно забрала, чтобы я не вздумала дальше продолжать эту тему». «А я что?» «Я смирилась со своей ролью. Долг есть долг». Настроение хотелось поднять срочно. Впереди моя маячили вовсе не радужные перспективы, Хотелось напоследок оторваться как следует, чтобы ермо власти не задавило энтузиазм. «Давай поторопимся, может, я еще успею на вечеринку?» Есения на мой вопрос лишь рассмеялась, но поддержала рвение без слов, ускорившись на первом повороте.